Таза – общая подвздошная артерия А-илиака-комунс. Правая и левая являются конечной ветвью брюшной аорты. От места начала идет по направлению крестцово-подвздошному суставу, на уровне которого делится на внутреннюю подвздошную артерию и наружную подвздошную артерию. Внутренняя подвздошная артерия А или АК-интерна идет в малый таз, где обычно делится на передние и задние стволы, которые отдают внутренностные и пристеночные ветви, питающие органы и стенки, кости, мышцы малого таза. Конец 288 страницы. Сравнительно крупными внутренностными ветвями являются средняя прямокишечная артерия, участвующая в кровоснабжении средней части прямой кишки, внутренняя половая артерия, отдающая ветви к промежности наружным половым органам, нижнему отделу прямой кишки, нижняя прямокишечная артерия, Верхние и нижние – мочепузырные артерии, идущие к мочевому пузырю, маточные артерии, питающие матку, маточную трубу, частично влагалище и яичник. У мужчин вместо маточной артерии имеется артерия семевыносящего протока. Сравнительно крупными пристеночными ветвями внутренней подвздошной артерии являются верхние и нижние – Ягодичные артерии, питающие ягодичные мышцы и соседние с ними мышцы таза. Запирательная артерия, выходящая из малого таза через запирательный канал на бедро, где кровоснабжает медиальную группу мышц и дает веточку к тазобедренному суставу. Наружная подвздошная артерия А или АК экстерна идет от места своего начала вдоль большой поясничной мышцы. Пройдя под паховой связкой, переходит в бедренную артерию. От наружной подвздошной артерии отходит ветви к передней брюшной стенке, к лобковому соединению и другим.